так что у вас будет достаточно времени для обдумывания вашего будущего труда. А тем временем и все остальное уладится, будет найдено судно, и, смею надеяться, однажды какая-нибудь гигантская жаба или свирепого вида жук, обитатель нижнего яруса джунглей, увековечит мое имя, будучи названным, скажем, Буфа Амазониенсис Харалди или Чёрс — Ни грюссинум алабастри. Мне эта мысль по душе, а вам? — Не вижу повода и причины отказываться от подобного предложения, — отозвался Вильям, снимая с коробки обертку. — Я принес вам нечто, нечто чрезвычайно редкое, и по стечению обстоятельств у себя дома в девственном лесу этот образец уже носит имя одного из членов вашей семьи. Здесь у меня несколько самых необычных экземпляров геликонит и итамит, весьма интересных. А тут несколько роскошных парусников, одни с красными точками на крыльях, другие темно-зеленые. Я желал бы обсудить с вами некоторые значимые различия в форме этих созданий, которые вполне могут быть доказательством того, что они пребывают в процессе внутривидовой дивергенции. Взгляните. Вот эти, думаю, особенно вас заинтересуют. Я знаю, вы получили посланный мной экземпляр Морфо Менелаус. Я отправился на поиски его сородича, бабочки Морфо Ретенор, более яркой, с сильнее выраженным металлическим отливом и размахом крыльев, более семи дюймов. Одной мне удалось завладеть». Однако, как видите, она малопригодна для коллекции. Крылья чуть надорваны и не хватает лапки. Эти бабочки летают над широкими, залитыми солнцем лесными дорогами. Летают неторопливо, словно птицы, изредка взмахивая крыльями, и очень редко опускаются ниже 20 футов, так что их почти невозможно поймать. Они невероятно красивы когда в зеленоватом свете проплывают у вас над головой. Но я нанял нескольких проворных мальчишек-индейцев, они забрались на деревья и сумели отловить для меня пару бабочек вида родственного ретонор, не менее редких и, по-своему, не менее прелестных. И хотя они не голубой окраски, посмотрите, самец лоснящийся, атласно-белый, самка лоснящая, бледно-лиловая и неброская, но утонченно красивая. Когда мне принесли бабочек, да еще в таком отличном состоянии, я почувствовал, как кровь ударила мне в голову, мне показалось, что от волнения я упаду в обморок. Тогда я и не подозревал, как к месту они придутся в вашей коллекции. Эти бабочки — близкие родственники. Морфо Адонис и Морфо Уранеис Батесий — Их видовое название — Морфо Евгения, сэр Гарольд. Гарольд Алабастер смотрел на блестящих мертвых бабочек. Морфо Евгения. Замечательно. Какое дивное создание. Как она прекрасна, какая филигранная форма. Удивительно. Будучи столь хрупким созданием, она достигла меня с другого конца земли, пройдя через такие опасности. А какая редкая! Ни разу в жизни не видел такой бабочки. Даже не слышал, чтобы кому-то еще довелось ее видеть».